Валидол. Вместо пролога. Валидол лекарство, бесцветная прозрачная маслянистая жидкость с характерным запахом ментола, схожее с ним по действию на организм. Валидол оказывает успокаивающее влияние на центральную нервную систему и обладает рефлекторным сосудорасширяющим действием. Хронически больным Врачи обычно назначали по 4-6 капель валидола при возникновении резких болей за грудиной в области сердца. Подобное болезненное состояние медики называли стенокардией, которая была предвестником инфаркта миокарда с печальным трагическим исходом. Больные при начавшемся приступе стенокардии обычно капали валидол на кусочек сахара рафинада, и держали во рту до полного рассасывания. Через несколько минут боль отступала. В отечественной фармацевтической промышленности начала 70-х годов прошлого столетия валидол также выпускали в виде таблеток и желатиновых капсул. Капсулу или таблетку было рекомендовано держать под языком до полного рассасывания. но по сравнению с жидким валидолом на сахаре они действовали заметно слабее. Надо отметить, что в то время почти у всех пожилых людей валидол лежал на готове в дамской сумочке или кармане пиджака. Миллионным граждан всей Земли этот лекарственный препарат не раз спасал жизнь. Однако у некоторых индивидуумов, чувствительных к ментоловому эфиру из-за валериановой кислоты, Чем собственно и является валидол, препарат вызывал ощутимые побочные явления: боль в висках, сильное головокружение, шаткую походку и обильное слезотечение. Так что порой эти пациенты стояли перед выбором: страдать без валидола от нестерпимой боли в сердце в ожидании смерти или принять аллергенный препарат и переживать двойной недуг в мучительном годании. чтобы скорее закончится страшная головная боль с непрерывным слезотечением или сильные боли за грудиной, резко отдающие в лопатку. Такой дилеммы у Михаила Михайловича Бахтина не было. Пожилой человек, теоретик искусства, литературовед, философ, писатель, профессор, учёный с мировой известностью При первом же моём визите к заболевшей кошке Михаил Михайлович сообщил, что восьмилетняя киска не просто очаровательное домашнее животное, а спасительница, полностью заменившая Валидол, который его изношенный организм совершенно не переносит из-за нежелательных побочных действий. Профессор стал в шутку называть кошку Валидолом, когда в тяжкие минуты приступов стенокардии Домашняя любимица чудесдейственно успокаивала больное сердце. Доктор, мне скоро исполнится 80 лет. Большую часть времени я теперь провожу, лёжа в кровати. У меня ишемическая болезнь сердца, включая атеросклероз аорты, частые приступы стенокардии, экстрасистолия, брадикардия и прочие нарушения на фоне давнишнего диабета. Считаю, что только благодаря валидолу я столько прожил. Когда у меня начинает разыгрываться приступ, я тут же зову киску. Она, немножко потоптавшись по грудной клетке, ложится ровно на область сердца и начинает громко мурлыкать. Все ее тело вибрирует, создавая особое биополе, которое нормализует расстроенный сердечный ритм и улучшает коронарное кровоснабжение сердца. сердечная мышца. Буквально через несколько минут мне становится необыкновенно легко дышать, а загрудинные боли стихают. Сердце уже не сдавливает тяжёлый спазм, артериальное давление приходит в норму. Брадикардию сменяет пульс в 60 ударов в минуту. Но с утра киска сама не своя. Не ест со вчерашнего дня. Она сегодня и воду не пьёт. Забилась под мою кровать и не желает выходить на свет. Вылечите её, доктор, пожалуйста. Этим вы продлите мне, старику, жизнь. Стоявшая рядом с нами Леонида Сергеевна, друг и помощница Михаила Михайловича, лёгким кивком головы подтвердила им сказанное. После того, как профессор сообщил мне, что кошка его спасительница и к домашней кличке имеют заслуженную приставку валидол, этот факт в моем мозгу вызвал чувство необычайно обостренной ответственности за здоровье кошки и жизнь тяжело больного человека. При осмотре кошки была выявлена причина недуга – напряженный и болезненный живот при жутко переполненном мочевом пузыре. На мой вопрос о том, когда кошка последний раз испражнялась и мочилась, — ответила Леонтина Сергеевна. Сказанное ею полностью подтвердило мое подозрение. «Кала нет неделю. В лоток киска не мочилась три дня». «Доктор, вы по сравнению со мной, можно сказать, молодой человек. Однако у вас манеры врача из далекого Средневековья», — неожиданно для меня объявил владелец животного. Михаил Михайлович. Это плохо или хорошо? При том, что своим конкретным вопросом о моче и кале вы попали в самую цель. Это Анатолий Евгеньевич очень хорошо. Ведь Эскулап в древности, вы, наверное, это сами знаете, здоровье и жизнь больного непременно связывали с его мочой и калом. Именно по моче они определяли, сколько больному оставалось жить на белом свете. Вы, доктор Наверное, встречали в старинных трактатах по медицине оттиски гравюр с изображением врача, который держит на уровне глаз стакан со свежевыделенной мочой больного и внимательно её изучает, произнёс Михаил Михайлович, слегка приподнимаясь над подушками. Доктор, не смерть ли мне предвещает цвет мочи моей? Внезапно с нужной интонацией в голосе продекламировал я неизвестно откуда всплывший в моей памяти столь жизненно важный вопрос больного, обращённый к лечащему врачу, этим самым продолжая и дополняя тему, начатую моим гениальным собеседником. От услышанного Михаил Михайлович резко встряпенулся. Мне даже показалось, что он испытал желание вскочить с постели, но что-то его вовремя удержало от этой опрометчивой затеи. Его глаза радостно округлились. В них легко угадывался проснувшийся задор, неподдельное удивление и любопытство. Тут же мне подумалось, что вот-вот сейчас он спросит меня об авторе этих строк. К своему великому стыду я его на тот момент не помнил, только смутно догадывался, что это изречение почерпнул из какого-то литературного источника. Когда готовился к кандидатскому экзамену по философии, и вдруг, к своему собственному удивлению, я, словно студент на экзамене, чувствуя всем нутром, что требовательный преподаватель вот-вот задаст мне вопрос, от которого не отвертется, набравшись нахальства на одном дыхании, Бойков выпалил: "Рабле". Вдохнув очередную порцию воздуха, правда, менее увереннее добавил: Михаил Михайлович Бахтин, материально-телесный низ в творчестве Франсуа Рабле. Мне показалось, что своим ответом я сразил профессора на повал. На его морщинистом лице заиграла доброжелательная улыбка. Он что-то хотел сказать, но передумал. Я отчетливо осознавал, что мои знания в филологии довольно слабые, И в беседе с великим столпом в мировой филологической науке и философии не следует приближаться к этому дремучему для меня лесу. Не придумав ничего лучше, чем спрятаться за профессию врача и цель своего визита, я подхватил кошку на руки, подстелил под неё простыню и приступил к лечению, чтобы не дать профессору возможности задавать мне вопросы. Как говорится в русской поговорке, Молчал бы и сошёл за умного. Но нет. Меня почему-то понесло, причём именно в дебри бахтинского филологического анализа литературного творчества Франсуа Рабле. А теперь наша маленькая мурена займёмся твоим материально-телесным низом. И сам того не замечая, подражая Франсуа Рабле, выдал экспромт. Мачи и кала нет 3 дня. Но это было до меня. Ветеринарный врач к киске пришёл, телесный низ обмяк и кал пошёл. Конечно же, я гиперболизировал свои врачебные возможности. Кал так сразу даже при всём моём желании пойти не мог. Тем более без постановки хотя бы очистительной клизмы. Но вот моча я попеременно массировал пальцами то область толстого кишечника и прямой кишки, то область тугого мочевого пузыря, добиваясь расслабления мышц. Минута, вторая, третья, четвёртая, пятая. На восьмой минуте массажа мочевой пузырь сдался. Белоснежное простыня стала быстро пропитываться мочой, тяжелеть и обширно коричневеть у всех на глазах. Комната сразу заполнилась специфическим запахом застоявшегося кошачьего экскрета. Какое счастье, что я догадался под простыню подложить клеёнку, и мои брюки остались сухими. Из кискинного материально-телесного низа вывалилось не менее полулитра зловонной жидкости. На радость всем, больная кошка сразу повеселела и тут же прыгнув с моих колен на постель к любимому хозяину, стало приводить себя в порядок. Я уже писал об этом в своей работе, но сейчас скажу вам, Анатолий Евгенеевич, что Гиппократ был несомненно прав, когда метко называл врача подобным богу и сравнивал врачебную практику с фарсом и битвой, в которой принимают участие три действующих лица: больной, врач и болезнь. Вы доктор, скажущийся на первый взгляд лёгкостью сразились с кошкеной болезнью, вдохновенно начал Михаил Михайлович, входя в привычный ему образ профессора. Выдержав небольшую паузу, он продолжил: "О чего только стоит ваша театрально наигранность? С каким артистизмом вы процитировали Робле?" произнес ли вопрос больного доктору. "Вы создали образ умирающего который ещё не потерял надежду на исцеление. А когда Леонида Сергеевна, принеся простыню, которую вы просили, поинтересовалась, зачем вы положили под неё клеёнку, вы, улыбаясь без запинки, не моргнув глазом, с серьёзной интонацией голоса ответили, чтобы киска не поцарапала ноги. И мы, несколько в этом не сомневаясь, поверили вам. Когти-то у неё действительно длиннющие и острые. словно кинжалы из дамасской стали одним словом как у рабле сплетение ветеринарной медицины и искусства после непродолжительной паузы сделанной для отдыха михаил михайлович обратился ко мне с вопросом который совершенно не относился к филологии и у меня сразу отлегло от сердца а что вы милейший доктор скажете о лабораторном исследовании мочи и о причине её столь длительной задержки. Первая часть вашего вопроса, Михаил Михайлович, для меня сложна. Ведь залитую мочой простыню на анализ в ветеринарную лабораторию не отнесёшь. Её там не примут. Врачам-лаборантам мочу в стеклянной таре подавай, согласно действующим правилам. Конечно, я мог бы сейчас простыню отжать в лоток, а мочу слить в банку, но это мало что нам даст. Сильно накрахмаленная простыня, к тому же стиранная в городской прачечной, несёт на себе слишком много остатков химических элементов: стиральной соды, порошка и всякой всячины. Результат анализа кажется просто шокирующим. Всё же, Михаил Михайлович, отвечая на ваш первый вопрос, скажу коротко: моча как моча, следов крови, каких-либо хлопьев, взгустков и запаха ацетона указывающих на нездоровье киски нет. Что же касается своеобразного крепкого аромата, ничего патологического в этом я тоже не вижу. Так обычно пахнет моча, выдержанная в тепле материально телесного низа трое суток. Несмотря на излившуюся концентрированную и застоявшуюся тёмную мочу, киска будет жить и жить. Переходя ко второй части вопроса, В отношении причины задержки мочеиспускания думаю, что вина полностью лежит на прямой кишке, забитой твёрдым, жёстким, точнее сказать, колючим калом в результате запора. Отсутствие у кошки дефекации в течение 7 дней это длительный запор. Вот сильная боль, появившаяся в толстом кишечнике, и вызвала рефлекторный спазм сфинктера мочевого пузыря. Далее всё просто. Если кишечник или по робле трибуха телесного низа оказался на некоторое время не в порядке, то именно в нём самом кроется причина полного отсутствия у кошки аппетита и затем отказ от питья. Тем более, когда нет опорожнения мочевого пузыря. Да, Франсуа Робле был несомненно прав, отмечая, что внутренности и кишки тесно связаны с испражнениями. и калом в частности. Да и вообще, жизнь, смерть, рождение, мучи испускание, испражнение, еда у него это сплошной гротескный узел. Это центр телесной топографии, когда низ и верх плавно переходят друг в друга. Качели гротескного биологического реализма. Игра верха с низом, когда они в этом образе великолепно и динамично раскачиваются Верх и низ человека и животного, земля и небо плавно сливаются. Всё это, Анатолий Евгеньевич, есть подтверждение вашего правильного врачебного суждения о причине отсутствия у Киски аппетита и вообще её плохого самочувствия, добавил Михаил Михайлович, устало откидываясь на подушку, поправленную ему под спиной заботливой Леонидой Сергеевной. Я же Запустив руку в свой объёмный саквояж, на ощупь отыскивал нужное мне лекарство, подшутливый диалог с кошкой. Сейчас мы, дорогая киска, как говорил Гиппократ, будем биться с твоим запором. Однако это дело нелёгкое и не скорое. Во-первых, тебя придётся фиксировать, после чего насильно из чайной ложечки поить маслом. К тому же недельный запор за один раз не ликвидируешь. Потребуется два или три сражения. Лечение твоего больного кишечника или избавление его от скопившегося кала начнем сразу не откладывая. Я извлек из недр саквояжа небольшой флакон с прозрачной жидкостью с наклеенной аптечной этикеткой вазелиновое масло. В тот же момент мудрая киска До этого спокойно выслушивавшая моё обращение, почувствовала что-то нехорошее и не желая принимать участие в битве врача с её запором, стремительно дала дёру. Я увидел затравленный взгляд доброй киски, и моё желание насильно напоить её маслом сразу исчезло. Наполнив маленькое блюдце зелёным маслом, я любезно предложил его несговорчивой пациентке. Неожиданно для меня киска принялась лакать, сначала вяло, без особого энтузиазма, затем всё охотнее и охотнее. После того, как всё масло было выпито, животное укоризненно посмотрело на меня умными глазами, в которых без труда прочитывалось, о чём Гиппократ забыл упомянуть, рабле не сказал, а мой хозяин Бахтин не указал в своей работе Так это о помощи самого больного врачу. Вот видишь, доктор, я посильно оказываю тебе помощь биться с моей болезнью. О том, что кошка охотно и самостоятельно вылокала вазелиновое масло, Лиантина Сергеевна радостно доложила хозяину животного. Я же, в свою очередь, передал все слова киске, пообещав, что к вечеру она должна немного повеселеть. На что Михаил Михайлович, сказав мне слова благодарности, констатировал, что мы с киской придали ему сил и зарядили мощной энергией, и что теперь он уже не тревожится за жизнь своей спасительницы. Вот на этой оптимистической ноте я покинул дом Михаила Михайловича, твёрдо заверив его, что завтра навещу киску в это же самое время и продолжу начатое лечение. Вчерашний заряд бодрости у Михаила Михайловича ещё не прошёл. Он находился в хорошем расположении духа. И у него в гостях был знаменитый режиссёр, гремевший на всю Москву театр имени Массовета, Юрий Александрович Завадский. Как только я вошёл в комнату, человек, сидевший на стуле подле Михаила Михайловича, бодро поднялся, подошёл ко мне и, подав руку, представился. Юрий Александрович Очень приятно, Анатолий Евгеньевич. В свою очередь, представился я, несколько смущаясь, и продолжил, стараясь не показывать своего смущения. Вчера вас, Юрий Александрович, видел по телевизору. Вы нам, телезрителям, рассказывали о новой премьере театра. Я вас на неё приглашаю, тут же ответил творец искусства. Он улыбнулся своей мягкой улыбкой, и кивая в сторону Михаила Михайловича, добавил: "Наслышан о вашем вчерашнем моноспектакле. Да, театр вас потерял. А вот в ветеринарии повезло больше. Она вас нашла. Как сказал мой друг, это ваше истинное призвание". Как не трудно было догадаться, натура Завадского оказалась далёкой от тематики материально-телесного низа. Ясно представив себе как сейчас эта столь откровенно натуралистическая картина начнет проявляться во всех врачебных подробностях и неуемной полноте ярких красок, мастер-эстет, раскланившись, вручил мне свою визитную карточку, сослался на неотложные дела в театре и спешно покинул писательскую квартиру. Всего несколько секунд киска посидела у меня на постели и скорее на пол, На приглашение забраться на одеяло никак не реагировала. Правда, никуда не уходила, всё время находится рядом. А мне хотелось, чтобы она была на кровати, посетовал профессор. Взяв кошку на руки и приподняв хвост, я наглядно продемонстрировал хозяину причину подобного поведения его животного. Вазелиновое масло, как этого следовало ожидать, пробив брешь в твёрдой каловой пробке, стало непроизвольно вытекать из анального отверстия наружу и пачкать шорсткого круг. Во вполне естественно с подобным явлением чистоплотное животное мириться не хотело, так как не могло допустить, чтобы по его вине была испачкана калом идеально чистая хозяйская постель. А сейчас я поставлю киске очистительную клизму, сказал я. Вазелиновое масло, как мы видим, Издело в своё дело пошло на выход. Самое время помоч кишечнику избавиться от частиц твёрдого кала. Дверь в ванной комнате только не закрывайте, попросил нас Михаил Михайлович, когда я с киской на руках в сопровождении Леонида Сергеевны направился в сторону санузла. Процедура клизмы оказалась очень даже эффективной. Со струёй зловонной воды Из нутрокошки вылетело не менее двух десятков твёрдых орешков. Пропальпировав кошачий живот и убедившись, что сегодня удалось ликвидировать лишь половину завала, я решила освобождать кишечник от оставшейся части завтра. Злоупотреблять доверием киски мне совсем не хотелось. Согласившись с моим доводом, Михаил Михайлович философски заметил: "Задержка мочи, запор И прочие недуги, связанные с материально-телесным низом, на первый взгляд, в том числе и у рабле, сплошной гротеск. А на самом деле запутанность, замысловатость и хитроумность. И это требует от ветеринарного врача, как в нашем случае, быстрого, безошибочного решения и правильного психологического подхода. Киска наглядный пример этому. Смотрите, спокойно сидит напротив нас и наводит на шорски чистоту новелла да и только а сколько их у вас доктор скопилось за практику писать вам надо доктор писать публикация различных случаев которые происходят с вашими четвероногими пациентами чрезвычайно интересная и поучительная литература любители домашних животных да и многие коллеги будут благодарны вам Михаил Михайлович. Как же писать? воскликнул я с тревогой в голосе от столь неожиданного предложения специалиста по литературе такого крупного, мирового масштаба. Я ведь окончил не филологический факультет МГУ имени Ломоносова или литературный институт. Мне страшно даже подумать про писательство. Мне кажется, это трудное дело. На подобное заявление Мой собеседник отреагировал стремительно, словно не 79-летний лежачий больной, а бодрый и моложавый командир-наставник. А, Наталья Евгенеевич, жизни не надо бояться трудностей, страшного и чего-то ужасного. Мир открыт своими возможностями. У вас, доктор, всё впереди. Всё получится. Только начните писать, а литературные редакторы текст поправят. Они в этом деле доки. Когда вы вчера расспрашивали про заболевшую киску, по-вашему, собирали анамнез. Я заметил, как в библиографическую карточку вы заносили некоторые сведения о её недуге. Вот и начало новеллы. Третий день посещения дома Бахтина оказался для меня наиболее волнительным. Не потому, что киска чувствовала себя плохо, Кошка как раз была героем дня. Со слов Михаила Михайловича, среди ночи он проснулся от внезапной резкой боли за грудиной. Вначале терпел, не хотелось тревожить больное животное, но боль не проходила. Затем она стала сильно сжимать грудную клетку, мешая полноценно дышать и неприятно отдавать в левую лопатку. Когда ему стало ясно, приступ стенокардии разыгрался не на шутку. и самостоятельно не пройдёт, он, оставшись без выбора, тихо позвал киску, которая не спала, а просто лежала в кресле рядом с его кроватью и не сводила внимательный глаз со своего хозяина. Кошка-целительница, как показалось Михаилу Михайловичу, только и ждала приглашения. Она мгновенно прыгнула к хозяину на постель и аккуратно перебралась к нему на грудь. Немного помесив крепкими передними лапками область грудины, киска с необыкновенной точностью распласталась над сердцем. По идее, Михаил Михайлович должен был сразу почувствовать тяжесть её тела, но нет. Оно казалось воздушным и совершенно невесомым. Пушинка да и только. Громкое мурлыканье на этот раз было тоже необыкновенным. Вскоре эти глубинные душевные звуки, исходящие из самого нутра кошки, заполнили грудную клетку больного от диафрагмы до самой шеи, этим самым вызвав полную анастезию сердца, одновременно облегчая процесс дыхания и кровоснабжения головного мозга. Киска пролежала на мне весь остаток ночи и часть утра. Боль отступила, как будто её и не было. В моём теле оставалась только слабость. Незаметно для себя я задремал. Проснулся от того, что киска вдруг издала мяу, так жалобно, как будто её укололи острой иголкой. Может, к ней перешла моя боль, и ей стало хуже, чем мне, поделился своими переживаниями Михаил Михайлович. Нет, нет. Хуже киске не стало, отвечал я, исследуя её живот. Просто наиболее крупный и твёрдый каловый конгломерат, застрявший в кишечнике, от её же собственного мурлыканья вдруг резко передвинулся к выходу. 10 минут лёгкого массажа, и он непременно выйдет по вазелиновому маслу естественным путём. Правда, киска ещё раз громко мяукнет, но зато окончательно и сразу поправится. Успокоил я владельца кошки, На что Михаил Михайлович, не отрывая головы от подушки, произнёс: Мне без моего валидола жить никак нельзя. Когда приступ стенокардии разыгрался, я грешным делом уж подумал, что утром обнаружат меня друзья в раблезианском образе, мертвенно бледным, холодным и непременно с разинутым ртом. Тематику разговора нужно было как-то срочно поменять. Проводя кошке массаж живота, мои пальцы почувствовали немного напряжённые и слегка увеличенные соски. "На днях у тебя, киска, начнётся половая охота, но рожать тебе уже позновато", объявил я киске. Затем, обратившись к Михаилу Михайловичу, поинтересовался, согласен ли он со мной. Хозяин кошки тут же задал мне встречный вопрос: как бы поступил я? Если бы киска была моей собственной, пока кошка сидела на латке, жалобно мяукая, освобождая кишечник от остатка тугих каловых масс, я безопелляционно приговаривал её к аскетическому образу жизни, лишая надежды на любовную встречу с самцами-производителями, последующую беременность и рождение котят. Но как же так, доктор? Вы, как мне видится, неравнодушен к рабле. А в его творчестве, как известно вам, основное место занимают телесный низ, зона производительных органов, совокупления, оплодотворяющий и рождающий низ. А с ним обновление, благополучие и чудо нового рождения, попытался Михаил Михайлович склонить меня дать согласие на кошачье замужество. Насчёт чуда рождения котят согласен. О прелестных созданиях, маленьких новорождённых котятках, спорить не буду. А вот в отношении полного благополучия разрешения родов у меня большие сомнения. Восемь кошачьих лет могут таить в себе много акушерских неизвестностей, в том числе возможную операцию кесарева сечения. Были мои последние аргументы в обмене мнениями. При этом мне показалось, что обрисованную мною мрачную картину совершенно ненужного замужества Киски, с вероятными возможными нежелательными последствиями в столь позднем для неё возрасте, Бахтин воспринял просто для сведения и не более. В комнату вольяжной походкой вошла Киска. Полностью опорожнившись, она, как ни в чём не бывало, легко запрыгнула на кровать к любимому хозяину. На этот раз её живот был мягок и безболезнен. Кошка громко мурлыкала и вообще чувствовала себя великолепно. Михаил Михайлович стал рассказывать о красавце коте из соседней квартиры известной писательницы, которого она периодически выпускает погулять на лестничную площадку, так называемое место кошачьих свиданий. По его утверждению, Этот котик киски давно не безразличен. Та нежность и трогательность, с которой Михаил Михайлович ласкал свою спасительницу и любимицу, рассказывая мне о её потенциальном женихе, всё больше и больше выдавали истинный настрой хозяина. Со стопроцентной уверенностью я мог уже утверждать, что как только киска войдёт в состояние половой охоты и запросит кота, Михаил Михайлович удержать её не станет. Эпилог. Когда скорая медицинская помощь по срочному вызову прибыла на Красноармейскую улицу 21, у писательского дома её уже встречали. Поднявшись в квартиру, врачи констатировали смерть до приезда скорой. Со слов докторов-кардиологов, Им не хватило всего нескольких минут, чтобы провести реанимационное мероприятие по спасению больного. Если бы у него под рукой оказался валидол, и он принял бы его, как это делают все сердечники при возникновении острых болей в сердце, то дождался бы нас. С сожалением и тоской в голосе произнёс один из врачей: "Его вчера с нашей лестничной площадки украли живодёры. Тихо ответил кто-то из друзей Бахтина